Глава третья. Пришли. Оба. Гном невольно стал говорить тише, словно его могли услышать те, за кем они следили. Светлый демон клюнуло! Лесник прижал наушник. Гном наклонился к приемнику. Создавалось впечатление, что агенты спецслужбы хотят протиснуться сквозь потайные микрофоны в прослушиваемую квартиру. «Привет, Николай! Это мы!» — звучал голос Коршунова. «Коленька, можешь ничего не говорить, родной. Слова потом», — сказала светлый демон, и микрофон зафиксировал невнятные звуки. «Обнимаются», — догадался гном. «Ты не смотри, что я плачу. Это от счастья. Я обычная женщина». «Будешь плохо вести — пристрелю», — добавил гном. Ему доставляло удовольствие вставлять комментарии. «Сердце разрывается. Дай мне прийти в себя, сынок, потом поговорим». «Где Пифик?» «Я покажу черепаху», — вызвался Коршунов. «Свет включать не будем». «Иди к безмозглой животинке», — обрадовался гном и похвалил лесника. «Ты оказался прав, бабы сентиментальны». «Кирилл, у меня кружится голова». Присядь, Светлая, нам некуда спешить. Но почему я не могу жить обычной жизнью? Почему Рысив хочет убить меня? Теперь уже нас. Твои проблемы из-за меня. Где я ему перешла дорогу? Ведь я выполняла его приказы. Лесник напрягся. Его тоже интересовало, почему генерал открыл непримиримую тайную охоту на верного исполнителя. Подобная судьба могла ждать и его. Лучше учиться на чужих ошибках. Ты слишком хорошо работала. Рысев боялся, что тебя перекупят и направят против него. Это бред! Ну почему? Наемный киллер тем и хорош, что его интересуют только деньги. Лесник согласился, что идея бредовая. Только тупой самоубийца решится поднять руку на Рысева. Ты же знаешь, что это не так? Совсем забыл, светлое, что из мужского рода больше всего тебя интересует пифик. Он еще шутит, покачал головой гном, теряет коршун квалификацию. Поэтому мы здесь, а он там. Мы охотники, а он добыча, подчеркнул лесник, напоминая напарнику, что план устранения разработан им. Пифик, где он? спохватилась светлый демон. «Вот уж кто никогда не предаст!» «Иди сюда! Черепаха здесь!» Голоса переместились к другому скрытому микрофону. «Какая прелесть! Втянул голову и спит! Ты знаешь, Кирилл, я жутко завидую ему. У черепах всегда с собой домик, где можно переночевать, не опасаясь, что откусят голову». «Я думал, что будет сложнее!» Гном потянулся к рации, приводящей в действие детонатор. В группе за взрывные устройства отвечал он. Лесник жестом остановил напарника. Он продолжал надеяться, что жертвы в последний момент невольно откроют какой-нибудь секрет. Интересно, человек чувствует, что пришел его конец? Говорят, ангел-хранитель может шепнуть о смертельной опасности. Помимо природного домика, пифик обеспечен современным террариумом. Лампы подогрева и освещения включаются автоматически. Комфортабельная однокомнатная квартирка со всеми удобствами. Да, Коля позаботился. Из него вырастет хороший человек. Уже вырос, светлая. Парню больше двадцати. Страшно подумать. Из-за меня он мог не дожить и до годика. Ни хрена человек не чувствует перед смертью. Убедился лесник. Да и какой ангел может быть у демона? Лесник показал напарнику на пульт. Пока Коршунов и светлый демон не отошли от террариума, надо действовать. Одним зарядом обоих, как он и спланировал. Однако последний удар палача пусть выполнит подчиненный. Основное преимущество начальника в том, что грязную работу можно поручить другим, а успех присвоить себе. Гном схватил рацию, поднял руку, увеличивая радиус действия антенны, и нажал кнопку. Лесник сдернул наушники. В окне третьего этажа вспыхнул яркий взрыв, и вылетели стекла. Направленный заряд не повредил здание, пожара не последовало. В соседних окнах зажегся свет, засуетились жильцы. Погибли только те, кому заряд был предназначен. «Чисто сработано!» — после минутной паузы констатировал довольный гном. «Если не считать черепахи!» «Говорят, СД никогда не допускала лишних жертв, работала только по клиенту!» «Нас с тобой она пощадила!» — припомнил лесник провальное задание в Калининграде. «У нее не было заказа, а у нас был! Пора докладывать!» Лесник набрал номер Рысева, по привычке включая разговор на запись. «Товарищ генерал-лейтенант! Проект СД закрыт! Посредник разделил участь проекта!» «Так точно! Только что! Никаких эксцессов!» Лесник отключил связь. По его лицу было ясно, что начальство снизошло до похвалы. Гном понял настроение напарника, приоткрыл бардачок, и потянулся за фляжкой коньяка. «Теперь можно!» – одобрил лесник.